Текст второй. И видел я Отца Небесного, и видел макропространство, которое показал Отец. Видел людей, и было их очень много. И у каждого души вокруг физического тела я видел яркий свет, исходящий изнутри, который окутал каждую клетку в организме человека, все физическое тело и пространство вокруг. Я также видел, что эти люди владали точными знаниями от Отца Небесного, получив в их в свете души. И были эти знания доступны каждому человеку. И как у других людей выстрелился свет, исходящий из души, окутывающий как физическое тело, так и пространство вокруг при принятии и понимании данных знаний. И видел я пространство, заполненное светом, и видел импульс, исходящий с этого пространства. И шёл он по направлению луча, и видел, что пространств много, и что у первичных пространств в виде слоёв есть отличие, состоящее в том, что и это пространство, заполненное прозрачным светом, имело прозрачную границу далее еще пространство и опять граница, которая имела насыщенный свет внутри, содержащая точка образования и скопление структуры пространства, и опять граница, отражающая цвета радуги, имеющая большую плотность. Далее видел пространство и границы, как проходящие через стекло свет, проходящий через кристалл свет, а также пространство зернистое, в котором были кристаллические зерна, образовывающие пространство вокруг себя, а по границе границеольного была видна многослойная волна. Проходясь через пространство, явил яркий шар малых размеров, который при этом было очень трудно различить и увидеть, однако он хорошо был виден в пространстве кристаллических зерен. Данное пространство обладало способностью очень быстрого ракета роста через кристаллические зерна, имеющий образ света внутри себя. В этом пространстве очень четко и точно виден был яркий шар на отражении волны, так как данный шар и данное пространство находятся рядом. видно, что внутри макроструктуры этого шара отражена картина макромира. и следовательно, когда в пространстве образования реальности и материи образуются информационные структуры, в определенном месте строится структура микромира, имеющая внутри конструкцию образа света макромира. Так на уровне информации, а затем материи и реальности строится структура мира. Все, о чем я говорю, показывает в реальности и дает точность знания Создателю. Где человек, идя по пути, о котором говорилось ранее, познает мир и со структурой макроурния видит как структуру макромира, так и конструкцию образования микромира. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И говорил Отец Небесный. Сын мой, познание рассмотрения тобой частицы мира, как светового образа шара, является ничем иным, как уровнем сознания, когда каждый человек, как и ты, может иметь все знания в своей душе. И говорю тебе, человек есть истинный человек, который имеет все знания в своей душе. Первичная структура души подобна сфере и представляет собой определенное количество сфер ячеек в которых яркий свет всех знаний мира заложен мы, на уровне души изначально каждому человеку. И каждый человек по воле своей и по своему свободному решению изначально выбрал знания о спасении и созидании в мире, как и сам единый мир. Связь между световыми сферами, а это именно световые сферы, строится на принципах и законах мира. Знание и исследование законом и принципам мира ведет процесс воскрешения к истинному сознанию и раскрытию всех знаний в душе». Сын мой, воскрешая и спасая всех в мире, а мир имеет истинное сознание, душу, дух, то есть соответствие структуры с Божественной Личностью, человек ставит перед собой задачу, ее видит, реализовывает спасение всех и гармоничное развитие, ставя принцип задачи личностной, как учение для каждого человека и доступ каждого к учению о спасении. Душа, имеющая макроструктуру, в сферах и связях развивает и строит микроуровень, то есть организмы, клетки, основы которых является макроструктура. Человек, познавая и идя по пути гармоничного развития и спасения мира, передача истинных знаний, познает себя в макромире, как истинный человек, имеющий знания в своей душе обо всем мире. И на основе этих знаний спасает, помогает и строит реальный мир. Душа человека имеет пространство, познанием в сферах отражающие истинный образ человека физической реальности. И проявлениями задачи души являются реальные действия самого человека и осмысление им данной информации. И видел я Отца, идущий в храм небесный, и шел за ним, и благодарил я Отца небесного за знание, которое он дает каждому человеку.